но ему не было суждено умереть под завалом. Он понял это, когда грохот за спиной понемногу стих. камнепад прекратился, правда, где-то очень далеко еще громыхало. Филик громыхало у него в ушах. Точно он не знал, однако полагал, что отделался удивительно легко. Кусок сланца до крови отцарапал голову. Кожа на коленях и локтях оказалась судорана до мяса, но это было все. Юрик перешел на шаг, вскоре очутившись у того самого напоминающего панорамное окно проема, открывавшегося большую пещеру, ту, куда они бросили ключи армейца, и он еще возмущался, утверждая, что не сможет без них попасть домой. Где теперь сам армеец? Планшетов не имел понятия. Вполне могло быть, что тут лежал где-то под завалом. А рядом с Паратасовым, стало быть, по ключам убивался зря, они ему были без надобности. Если раньше из пещеры доносилось журчание о ручья, теперь оно превратилось в рев, навивающий мысли о водопаде. Когда они устраивали возле проема привал, Эдик предположил, что жизнь в подземной ручьи вздохнул ливень. Следу этой мысли планшетов решил, что буря снаружи разыгралась вовсю, и дождь, очевидно, только усилился. Хоть воды все равно было многовато. Потом ему взбрело в голову, что взрыв вполне мог пробить дыру в каком-то подземном резервуаре, и теперь вода из него под большим давлением заполняет пещеру. А если это так, чувак, то недолго и бульки пустить. Да что за дерьмо в самом деле? То тонут, то падаю. Если так пойдет дальше, тут и у кота жизни не хватит. Правда, его приятели не могли похвастать и этим. Запасы жизни вышли. Юрик немного постоял над обрывом, взвешивая шансы выскользнуть из подземелья тем путем, по которому они вошли. Камнепад, уничтоживший языческий храм, наглухо закупорил выход на поверхность, превратив штольню в слепую тишку. Но ход-то должен был остаться. Вряд ли пещерный город на противоположном конце кряжа, Острадал от взрыва, устроенного Протасовым. Другое дело, если этот путь по-прежнему караулили крымские бандиты. Это было бы весьма предусмотрительно с их стороны. Тем более, что Юрик был безоружен, как пацифистка на пикнике. Приходилось рассчитывать на кулаки, а любой, даже самый умелый кулак — не лучшая защита, когда вокруг полно парней, вооруженных пистолетами. Впрочем, Юрик считал это маловероятным. Зачем им там ошибаться, если их враги практически наверняка погибли под многометровым слоем камней, к тому же, похватив с собой их дерьмового командира Леню? Подумав об огнемете, планшетов содрогнулся, возблагодарив небеса, что его больше нет. Пока Юрик обдумывал свои дальнейшие действия, шипение прорванной трубы, доносившееся снизу, переросло в яростное клокотание морского прибоя. «Пора уносить ноги», — сказал себе Планшетов. Впрочем, выбора у него не было, а перспектива захлебнуться в толще горы и плавать кверху брюхом, словно дерьмо в канализационной трубе, его абсолютно не устраивала. Не в этот раз, ладно, чувак? Пожалев, что так и не разжился с зажигалкой. Юрик двинулся в обратный путь. О приятелях он старался не думать. Ты ему же ничем не поможешь, твердил планшетов. Но еще можешь помочь себе. И если как следует, постараешься, конечно. Он пообещал себе постараться. И если повезет. Удача довольно долго сопутствовала ему. Судьба оказалась на редкость благосклонной. Юрик понимал, везение не резиновое. Любую белую полосу рано или поздно сменяет черное. Вопрос в том, когда. С другой стороны, оседлав удачу, можно проехаться с ветерком. Хотелось надеяться, что так и будет. В течение следующих десяти минут Планшетов убедился, что удача начала отворачиваться от него, пока она, правда, не развернулась кормой, но он уже лицезрел ее шершавый борт. Лиха беда, начало. Юрик не прошел и ста метров, как услыхал впереди невнятные голоса. Какие-то люди шли навстречу, вряд ли горноспасатели или простые туристы. За голосами вдали засверкали фонарики. Планшетов убедился, что находится на пути целого отряда вооруженных мужчин. Их насчитывалось человек восемь-десять. Юрик на востре лучше и сумел уловить обрывки фраз. Их ему вполне хватило, чтобы сообразить. Перед ним бандиты Ветрякова, Они напуганы и злы. И Юрик рванул назад, думая о старом лисе, обложенном в норе фокстейерами. «Какого хрена вам здесь надо?» — хотел корректнуть планшетом. «Валите по домам, уроды!» В ответ наверняка бы загремели выстрелы, так что Юрик промолчал. Через пару минут, запыхавшийся он снова, теперь уже в третий раз, очутился у панорамного окна. Ему показалось, оно зовет к себе, да еще злобно ухмыляется при этом. Так я и знал, что придется лезть туда. Перекрестившись, как когда-то учила бабушка, неожиданно для самого себя планшетов перебросил левую ногу через бордюр. Потыкал ступней, нащупывая некое подобие узкого козырька, который заметил еще в прошлый раз. Проверил на прочность, козарек вроде бы был ничего, довольно надежным, только невероятно узким, таким, что Юрик вынужден был стоять на цыпочках, пятки торчали над пропастью, внизу которой борлила «Новорожденная горная река». Он находился по противоположную сторону бордюра, но это была только половина дела. Следовало как можно быстрее убраться из проема. «Оставайся, если хочешь», — зладно шепнул внутренний голос. «Будешь корчить из себя изображения в телевизоре, как гребаный заяц. Ну, погоди!» «Правда, он там вборочил волку яйца в магазине, где было полно телевизоров. Здесь же телевизор всего один» планшетов, боком, двинулся прочь из проема. Ему следовало шевелить копытами. Лучи фонарей уже скользили по потолку и стенам в нескольких метрах от проема. Его икры дрожали от перенапряжения, словно по ним пропустили слабый ток. Подтек между лопаток и скапливался в трусах. Пальцы нащупывали подходящие выбоины в скале, чтобы схватиться. В голове ухал пульс. И, тем не менее, он не смел подгонять себя, помня малейшая ошибка, и он полетит вниз. В общем, Юрику в очередной раз крупно повезло. Он успел отползти в сторону за несколько мгновений до того, как головорезы Ветрякова показались в галерее, покинутой им пару минут назад. — И тюб твою мать! — воскликнул один из бандитов. — Нихуя себе! Это и есть черный грот! Луч фонаря вырвался из проема, выхватил из мрака несколько черных, казавшихся осклизлами скал, очерченных гротесными ломаными линиями, и рассеялся, остановленный капельками водяной взвеси, поднимавшейся над бурлячей рекой. Нихуя не видать, бросил кто-то. А что ты собрался увидеть, Митяй? — Воды, да заметил третий голос. — Как бы тоннель не захлестнула! — Труба, дело будет! — паре свистнул Митяй. — Труба, блядь, будет, если тебя змея за руку хватанет! — сказал кто-то еще. — А что тут, да хуйня, змей? — осведомился Митяй слегка испуганным голосом. — Да хуйня больше! Как говна в общественном туалете! Когда вода поднимается, они лезут на стены! — Убери граблю, говорю! — Вот Спасибо, холодея подумал планшетов. Не даром, мать вашу, я об этой дряне вспомнил, когда мы сюда шли. Луч фонаря вернулся в галерею. Видимо, державший его Митяй убрал руку, напуганный словами товарища. Может, назад повернем, пацаны, предложил кто-то, по другую сторону проема. — Че даром, копыта ломать? — Ты что, блядь, не слышал, что Вацик сказал? Найти, где завал, и посмотреть, выжил там кто или не выжил. Давай, ноги в руки и пошли. — Фалитев и нахрен одними губами прошептал планшетов. Моля бога, чтобы они побыстрее убрались, и он смог вернуться в галерею. Пальцы онемели. Юрик понимал, что долго им не продержаться. Словно послушавшись его мысленного приказа, бандиты пошлепали дальше. Как только их голоса стали затихать вдали, Паламшетов пополз обратно, с трудом передвигая затекшие ноги. Когда до спасительного проема оставалось метра полтора, его ладонь, нащупывая очередной выступ, наткнулась на что-то холодное и влажное, Мысли Юрика заметались, пытаясь совместить ощущения под пальцами с готовым мыслеобразом, который у Юрика уже был. — Чижу я! — во все легкие завопел Юрик, одергивая руку. Что-то размазанное дернулось следом, запястье пронзило острая боль. Планшетоват отшатнулся, носки кроссовок соскользнули с карниза, и Юрик с пронзительным воплем полетел в пропасть.